Глава восьмая Ярость подпитывала отступление Лили по лестнице, по коридору, по которому она прошла в свою спальню. Комнату, которая через считанные минуты перестанет быть ее. Повернув ключ в замке, она рухнула в каминное кресло, которое стояло здесь с незапамятных времен. Драгоценные минуты уходили, пока она пыталась побороть нахлынувшую на нее волну паники. «Успокойся», — сказала она себе, — «у тебя есть кое-какие средства». Не пропадешь. Сможешь. Раздался осторожный стук в дверь. Леди Элизабет? Да. Это мистер Максвелл, леди Элизабет. Ее светлость сказала, что вы покидаете нас. Могу я чем-то быть вам полезен? Может быть, вызвать такси? Она отперла дверь, взглянула на доброе лицо мистера Максвелла и поймала себя на том, что глотает слезы. Да, такси мне будет нужно. Я буду готова через несколько минут. Надо собрать вещи. Конечно, леди Элизабет. И если я или остальной персонал еще чем-нибудь можем быть полезны, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я буду в полном порядке. Обещаю вам. У Лили ушло полчаса на то, чтобы упаковать всю свою жизнь в один большой чемодан и два маленьких саквояжа. Ее самые простые юбки и блузы легли в чемодан вместе с сапогами и двумя халатами. В первый саквояж она уложила два дневных платья, самых простых из тех, что у нее были, и достаточно нижнего белья, чтобы хватило на то время, пока она не устроится. Во второй она положила только книги. Ограничилась десятью, но саквояж стал тяжелым, как наковальня. Больше она ничего не взяла, кроме шкатулки со своими ювелирными украшениями, которые спрятала на дно чемодана вместе с пачкой письма от Эдварда, Робби и шарлоты а также фотографии в рамочке. Брат в военной форме. Пришло время уходить. Она взяла свою поклажу и вышла в последний раз из своей комнаты, не позволив себе оглянуться на прощание. Увидев, как она чуть не падает под тяжестью своего багажа, мистер Максвелл бросился ей на помощь. «Позвольте мне помочь вам, Лидия Элизабет». «Спасибо, мистер Максвелл, но я должна научиться обходиться своими силами». Такси ждало у дверей. Когда шофер погрузил ее вещи в багажник, она приготовилась попрощаться с мистером Максвеллом. «Вы знаете, куда едете, леди Элизабет?» «Сейчас к мисс Браун. Я знаю, она меня примет. И еще, мистер Максвелл». «Да, леди Элизабет. Спасибо вам за все. Вы всегда были так добры ко мне. Пожалуйста, попрощайтесь от моего имени с Флоссией и Кухаркой и всеми остальными». Он торжественно кивнул. «До свидания, леди Элизабет». Путь до дома Шарлотты занял гораздо больше времени, чем она ожидала. Она уже начала думать, что шофер заблудился, когда они свернули за угол и остановились перед аккуратными георгианскими таунхаусами. «Приехали, мисс. Вы просили дом 25?» «Да, спасибо. Вы не могли бы подождать минутку? Я должна убедиться, что моя подруга дома». Лили пересекла улицу и постучала в дверь. Поначалу ответом ей было молчание. Тогда она постучала еще раз. Теперь громче. «Сейчас, сейчас!» Услышала она голос откуда-то из дальней части дома. «Дайте нам минуту, Бога ради». Наконец она услышала, как аккуратно поворачивается ключ. Сдвигаются защёлки. «Вы хоть представляете, который час?» Дверь открылась чуть больше, чем на дюйм, но лица за дверью в эту щель она так и не смогла увидеть. «Прошу прощения, но могу я увидеть мисс Браун?» «Она дома?» «Конечно, она дома. Кто ее спрашивает?» «Лучше обойтись без титулов», — решила она иначе она рискует осложнить ситуацию. «Меня зовут Лили. Лили Эшфорд. Я подруга мисс Браун. Очень извиняюсь за поздний час». Хозяйка дома открыла дверь и сделала Лили знак войти. Бросив лихорадочный взгляд на ожидавшее ее такси, Лили шагнула внутрь. Она не забыла взять с собой свой редикюль, но все остальные ее вещи лежали в багажнике. Если шофер устанет ее ждать и уедет... «Лили, это вы?» На лестничной площадке появилась ее подруга, увидела выражение лица Лили и мгновенно взяла бразды правления в свои руки. «И ничуть не поздно. Входите, входите. Это ваше такси ждет там?» «Да. Я сейчас сбегаю, расплачусь с ним. Одну минутку». Это была самая долгая минутка в жизни Лили. Минутка эта стала тем мучительнее, когда домохозяйка Шарлотты поняла, что багаж из трех предметов вытащили из багажника и теперь несут к ее входной двери. Прежде чем домохозяйка успела возразить, таксист поставил поклажу в холле и ушел. «И что все это значит?» спросила женщина, и ее невысокая круглая фигура вся надулась, словно она была испуганным голубем. Шарлотта встала перед Лили, словно защищая ее от неизбежных побоев. «Очень извиняюсь, миссис Коллинз, я собиралась спросить вас, а потом, должна признаться, совершенно забыла». «Что забыли?» «Спросить, можно ли моей подруге остановиться у меня. Всего на несколько дней». Она милая девушка, миссис Коллинс. Вы таких любите. И она очень тихая. Тихая, как сейчас? Я, конечно, настаиваю на том, чтобы покрыть все дополнительные расходы, которые вы можете понести. И надолго она собирается остаться? Нет, ненадолго. Я верно говорю, Лили? Да, совсем недолго. Всего несколько. Ну, видите, миссис Коллинс, и я вам гарантирую, она вам не доставит никаких хлопот. Встревоженное выражение на лице домохозяйки чуточку смягчилось. Оставайтесь, если надо, но только чтобы не шуметь. Ваша подруга может лечь на канапе в вашей комнате. Я сейчас принесу просто не одеяло, пробурчала она, уходя из холла, и всей своей осанкой изображая негодование. Шарлотта, я Помолчите пока. Поговорим у меня наверху. Комната Шарлотты, выходившая окном на улицу, оказалась гораздо больше, чем предполагала Лили. Вероятно, когда-то здесь была гостиная. Лили увидела высокие окна и камин, выложенные красивым кафелем. Мебели здесь почти не было. У стены стояла единственная кровать, у противоположной стены – узкое канапе, а в центре – крепкий стол и два деревянных стула. Кресло с откидной спинкой и выцветшей, чуть потертой обивкой, стояло у камина. Шарлотта решительно закрыла дверь, повесила пальто и шляпку лилли, усадила ее на кресло. «Посидите здесь, я поставлю чайник. Я думаю, нам обеим не помешает чашечка чая». Она подожгла фитиль спиртовки на столе, отмерила ложечку чайных листьев и высыпала в чайник. Потом принесла стул, села рядом с Лили. Лили взглянула на свою дорогую подругу, которая смотрела на нее совиным взглядом сквозь очки в золотой оправе, почти всегда сидевшие на ее носу, и сильно моргала, чтобы из глаз не хлынули потоки слез. «Ну-ну», — пробормотала Шарлотта, — «у вас для этого еще будет время. Сначала расскажите мне, что случилось». «Мама вот уже несколько недель перехватывала мои письма. А может, даже дольше». Она призналась, что читала письма капитана Фрейзера. «И я подозреваю, что ваши тоже». «А я-то думаю, почему от вас ничего нет? Вы только что вернулись из Камбрии?» «Да, сегодня. И вот самая худшая часть моей истории. Вы знаете, что Джон Прингл обучал меня вождению?» «Да, это очень радовало меня. Именно этим вы и должны заниматься». «И у меня все шло так хорошо». «Но тут несколько дней назад наш викарий увидел меня за рулем грузовика из нашего гаража». «Плохо. Если это тот самый викарий, которого я помню...» «Да, все тот же мистер Бёрджес», — он написал моим родителям. «Мама была так возбуждена, можно было подумать, что они поймали меня за составлением плана побега с сыном егеря». «Или с сыном мусорщика». «Шарлотта. Это серьезно. Они собираются прогнать Джона Прингла, выгнать его и его родителей из коттеджа». «Боже мой!» «Мы заспорили. Я сказала, что ограничения, которые родители накладывают на меня, несправедливы и невыносимы. Обвинения против Джона Прингла абсолютно ложны. Они, конечно, не согласились». «И что?» «Я ушла. Поднялась к себе и собрала мои вещи, а потом приехала сюда». «Ах, лилия Извините бога ради, что причиняю вам столько неудобств». Шарлотта отмахнулась от ее извинений. «Чепуха!» Я бы обиделась, если бы вы поехали к кому-то другому. Но ваша домохозяйка? Она не так уж дурна. Сами увидите, когда узнаете ее поближе. Вы и глазом не успеете моргнуть, а она уже будет тише воды ниже травы. Чайник засвистел, и Шарлотта поспешила загасить пламя и наполнить чашки. С миссис Коллинс я все улажу. Комната внизу пустует после отъезда другой ее квартирантки в Брайтон две недели назад. Она берет 7,6 в неделю. Вам это по карману? «Думаю, да, хотя денег у меня кот наплакал. Всего несколько фунтов, может, чуть больше». Лили подошла к чемодану, расстегнула его, заглянула внутрь. «Но у меня есть вот это». Дождь браслетов, ожерелий, и сережек, колец и гребни и хлынула с шарфа, в которые она их завернула, и почти накрыл весь стол восхитительным набором золотой и платиновой филиграни, сверкающими драгоценными камнями и светящимися жемчужинами. «Подарки на день рождения». Какие-то украшения, доставшиеся мне в наследство после смерти бабушки. Один-два подарка от Эдварда. Вы представляете себе цену этому, Лили? Я не эксперт, но все это стоит, вероятно, сотни фунтов. Даже тысячи. Я знаю, но я не могу оставить все это себе. Все это должно быть передано Принглом. Ведь это я виновата в их беде. Не вы, Лили. Ваши родители. Не забывайте об этом». В этом месте Шарлотта объявила приостановку серьезных разговоров, по крайней мере, до ужина. Лили никогда не ела в такой неформальной обстановке. Тарелка с сырными тостами стояла у нее на коленях, кружка чая расположилась у ее локтя, а ее пальцы блестели от масла. Даже в детской она и ее братья и сестры должны были сидеть абсолютно неподвижно, положив на колени салфетку, сжимая в руках приборы из стерлингового серебра. «Еще хотите?» Спросила Шарлотта, доев третий тост. «Нет, спасибо. Это было очень мило. Моя первая еда в качестве свободной и независимой женщины». «Вот и правильно. А теперь скажите ко -ка мне, каковы ваши дальнейшие планы? Какую бы работу вы хотели делать?» «Я думала, что смогу найти место в ВДП или ТДЧПП. Если, конечно, мама не успела включить меня в черный список». «Вы могли бы устроиться шофером?» — предложила Шарлотта. «Я на это надеюсь» но я готова на все, если это пойдет на пользу Эдварду. Меня не волнует, если работа будет трудной. Если нужно, я и туалеты готова чистить. А что вы собираетесь сообщить ему? Лилия раньше слышала, как Шарлотта говорит целеустремленным тоном, абсолютно ровным и серьезным. Я думаю правду. Хотя у меня нет ни малейшего желания еще больше расстроить его, тем более, когда он так далеко от дома. У него и без того забот хватает. Не хочу добавлять ему лишнее. Да бога ради. «Почему вы все время стремитесь завернуть его во что-нибудь мягонькое?» Сказала Шарлотта, словно выплеснула в лицо Лили ковш холодной воды. «Завернуть его? Вы меня прекрасно понимаете. Ах, бедный Эдвард, мы не должны его расстраивать. Как он это перенесет? Как он сможет выжить?» «Он взрослый мужчина и сильнее, чем все вы думаете». Лили не приходило в голову ни одного разумного возражения. В словах Шарлотты был резон. К Эдварду всегда относились как к золотому мальчику. Его все обожалили, холили, лелеяли. Ему угождали все те, кто говорил, что любит его больше всего на свете. Среди них была и она. Каким-то чудом такое всеобщее обожание не превратило его в идиота. Лили? Да, Шарлотта. Простите меня, пожалуйста, мои слова очень не кстати. Вы все правильно сказали. Вы правы. Я скажу ему правду. Я напишу ему завтра. А что, капитан Фрейзер, ему вы напишете? Конечно. Хотя он, возможно, уже махнул на меня рукой. Столько мне писал и ни слова не получал в ответ. Я уверена, он поймет. И я очень сомневаюсь, что он потерял к вам интерес. Что вы имеете в виду, интерес? Мы только друзья, не больше. Вы уверены? Ваша мать больше не стоит между вами. Почему же не может быть больше? Он относится ко мне как к сестре только и всего. Я уверена. Ну что ж, тогда пишите столько сестринских писем, сколько вам хочется. Только не пугайтесь, если он решит, что предпочел бы видеть в вас возлюбленную, а не сестру. Шарлотта! Подождите, я готова биться об заклад. Когда война закончится, он найдет дорожку к вашим дверям. Я искренне думаю. Шш! Я решила предложить тост. Шарлотта подняла кружку с чаем и чокнулась ею окружку Лили. За вашу новообретенную свободу. За мою свободу и за окончание войны. Пусть оно наступит скорее, чем мы представляем в наших надеждах.